По передаче в Донскую армию 4-го Донского корпуса конная группа генерала Улагая была сведена в бригаду. Во главе последней оставался полковник Фостиков. Генералы Улагая и Науменко выезжали в Екатеринодар. На фронте положение оставалось очень тревожным. Конница Красных настойчиво продолжала продвигаться вперед. Часть этой конницы численностью до дивизии большого состава Обрушилась на четвертый донской корпус генерала Мамонтова в районе Илимия Юрьевка и жестоко потрепала его. Остатки корпуса сосредоточились в районе станции Ровеньки. Одновременно буденный с шестью полками обрушился на части полковника Фостикова у станции Мануйловка и оттеснил их к станции Деприрадовка откуда полковник Фостиков перешел 16 декабря к станции Чернухина. Оставив шесть конных полков действовать на фронте городище Чернухина, Буденный четырьмя полками двинулся в район Деприрадовка-Дебальцево, вытеснив оттуда Марковскую дивизию и продолжал движение с этими четырьмя полками на Альховатку. Наши части отходили на юг. Одновременно еще одна бригада конницы буденова была обнаружена в районе троицкой луганской в 12 верстах к северу от станции Хацепетовка. Чтобы прикрыть направление на станции Криничная и Ясиновая в район станции Яникеева, 10 верст южнее Хацепетовки, спешно была направлена вторая дивизия с фронта Государев-Буерак-Зайцева-Курдюмовка. Гороздовская дивизия перешла в район станции Скотоватая. Корниловцы без третьего полка, направленного в Амвосьевку, из района станции Горловка по железной дороге сосредотачивались в район станции Бесчинская. Я переходил с моим поездом на станцию Матвеев-Курган. Рассчитывая оттуда приехать в Ростов, я, согласно уговора с генералом Сидориным, телеграфировал ему и генералу Покровскому, прося их прибыть для выяснения совместно ряда вопросов. Ввиду того, что генерал Покровский не мог оставить свою армию без разрешения главнокомандующего, я копию с посланной ему телеграммы послал генералу Романовскому. Неожиданно в ответ я получил телеграмму последнего, адресованную всем командующим армиями, где от имени главнокомандующего указывалось на недопустимость моего обращения к командующим Донской и Кавказской армиями, и передавалось требование главнокомандующего командующим армиям без его разрешения пределов своих армий не оставлять. По-видимому, генерал Деникин в моей телеграмме усмотрел подготовку какого-то заговора его ближайших помощников. По мере приближения фронта к Таганрогу и Ростову, тревога и неудовольствие в тылу росли. Все громче раздавались голоса, обвинявшие главнокомандующего в катастрофе. Враждебными элементами неудовольствия это усиленно муссировалось, распространялись слухи о готовящемся перевороте, информации вверх о свага спешили об этом донести. Я осознавал, что дальше так продолжаться не может, что при отсутствии должного доверия между главнокомандующим и его ближайшими сотрудниками работа невозможна. Я решил со станции Матвеев Курган проехать в Таганрог и там честно и прямо объясниться с генералом Деникиным. 16 декабря мне была сообщена в копии телеграмма штаба главнокомандующего, номер ноль шестнадцать на имя генерала Топоркова. Генерал Романовский телеграфировал: "Главком назначает вас начальником своего резерва, сосредотачиваемого в районе Новочеркасск, Ростов". Станция Оксайская. Состав резерва. Первая конная казачья дивизия. Первая Терская пластунская бригада. Конная бригада второй Терской дивизии. Ейская и Ставропольская школы для подготовки офицеров. Главком возлагает на вас следующие задачи. Первое. Скорейшее пополнение и приведение в порядок всех пребывающих в состав резерва главкома частей. Второе общее наблюдение за постройкой новочеркасско ростовской позиции третье принятие мер дабы в случае необходимости войска резерва главкома могли принять на этой позиции отходящие войска дон армии и доброармии